Но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и без беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог не нацеловаться. «В ты -то и делаешь, что со мной было!» — продолжал Алеша. «Ах, друзья мои, что я видел, что делал, каких людей узнал? Во-первых, Катя — это такое совершенство, а я ее совсем-совсем не знал до сих пор. И тогда, во вторник, когда говорил тебе об ней, Наташа, помнишь, я еще с таким восторгом говорил, но тогда же и тогда я ее совсем почти не знал,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 Ты вся проникнута новым положением нашим. Ты хочешь говорить со мной обо всем этом. Ты грустная, и в то же время шалишь и играешь со мной, а я такого солидного человека из себя корчу. О, глупец, глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел перед кем хвастаться, перед тобой. Ах, как ты, должно быть, тогда надо мной смеялась, и как я стоил твоей посмешки.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 Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мое убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности. И если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. С меня довольно. Говорите после того, что хотите. Я в себе уверен. — Ого! — сказал князь на князь. — Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алешу.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 Один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношения, а те просто необыкновенные люди. К они почти не ходят по принципу. Когда мы говорили с Катей о значении человека, о призвании, обо всем этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку. Я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек двенадцать разного народа.